«Алисия, в день свадьбы вам было не до того, чтобы как следует познакомиться с н, но у неё хорошие рекомендации, и она вам понравилась, как и мне показалось», — добавил он. «Неужели поверил? По крайней мере, прозвучало это так, будто он представил мне горничную, при этом не знакомя заново. Или я придумываю. Но не спрашивать же открыто. Покажите, куда занести ваш гардероб и переоденьтесь, пока ещё есть немного времени».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 но не цепляясь за них, а едва касаясь. «Спасибо вам за Н», — совершенно искренне поблагодарила я, спускаясь по лестнице. «Она великолепна». И восхищенный взгляд Ксандера был мне ответом.